Глава 34 Полк отвели на переформирование, а Ивану Никонову командир приказал сопровождать пять человек, очень слабых, обмороженных красноармейцев в Медсанбат. Вот и повел он их по фронтовой дороге. Скорая ночь наступила. Заприметил в стороне огонек, видит, шалашик стоит. Зашли погреться, а там бойцы из пожилых мужиков обитают. За дорогой следят, ремонтируют ее. Угостили их супом из концентрата. Никоновские сослуживцы уже не помнили, каков на вкус суп бывает. Остались ночевать. Впервые за зиму спали не в снегу, а под крышей, хотя и убогой, на подстилке из лапника. Словно в раю побывали. Такая им вышла награда. Утром отправились в путь. Сколько-то верст сумели пройти, но ввиду того, что о супчике одно воспоминание сохранилось, обессилели в конец. Машины их обгоняли, и вот ни одна не брала, как Никонов не пытался голосовать. И поперек пути становились, но все равно никто не пожелал. Пруд что есть моча. Отскакивай, мол, из-под колес, не загораживай, дескать, дорогу. Гончарук, который давичи ведро каши съел, обозлился. «Ложусь в колею, и хрен с ними», — сказал он. «Пусть давят, все одно иначе в снег упаду и замерзну». Сказал, сделал. Первый же шофер грузовика, разглядев человека в колее, засигналил, а тот не с места. Подвел водитель машину в вплотную, выскочил на дорогу, хотел попинать гончарука. Но тут ледащие бойцы с Никоновым во главе надвинулись на него, стали взывать к совести, разъяснили, кто они и откуда телепаются доходяжно. «Лезьте в кузов», – сжалился водитель, – «да только не высовывайтесь, чтоб вас никто не видел. Запрещено нам попутчиков подвозить, окромя раненых. А вы, ребята, целые вроде». Довез он их до станции Гряды, высадил у двухэтажного полуразрушенного дома, сказал, что здесь собираются такие же, как они, недокормленные слабаки. И верно, там полно было вышедших из боев красноармейцев. Вновь прибывших они угостили мучной болтушкой и кое-как разместили поспать. Утром Никонов узнал, неподалеку склад с мукой разбомбило, ходят туда бойцы и скребут муку вместе со снегом. Кипятят эту смесь, вода паром уходит, а питательное нечто остается на дне. Отрядил Ваня взводный собственных добытчиков, и к завтраку они уже были со своим незаемным харчем. Комендант в грядах сказал, что остатки их полка находятся в районе дубцов. Так они и вернулись в родные пенаты, к домашнему, так сказать, очагу. Не постоянному, правда, но очагу. И стоило только Ивану увидеть лица тех, с кем недавно в сотни шагов от костра с немцами прошли, и будто бы кровных родичей нашел, а впрочем, теперь они такими кровными стали, что крепче родства не бывает. Не успели отдышаться три маршевых батальона тут как тут, вот и снова полк наличного состава, есть кого тратить у спасской полисти, которую так еще и не взяли. Никонов на повышение двинулся, ему поручили командовать связью. Выделили одну лошадь с повозкой под имущество, Велел загрузить гужевой транспорт катушками с телефонным проводом и рацией. Вскоре зовет его на штаба капитан Стерлин. «Жалуется на тебя, Никонов. Загрузил, говорят, всю подводу, а с тобой еще и взвод автоматчиков ее делит. Разберись». Посмотрел Иван на подводе куски мерзлого лошадиного мяса. Трупов конских под снегом было довольно. Доложил капитану. Стерлин выругался сквозь зубы, но приказаний никаких не сделал. Понял капитан, что те, кто уже побывал в боях, боятся остаться опять без продуктов. Вот и расстарались сами, не надеются на интендантов. А Никонов все-таки решил часть мяса сбросить, надо же и другим дать на подводе место. Теперь полк под Спасскую полюсть больше не посылали. 382-ю дивизию погнали через горловину прорыва. Потому и прошли они мимо мясного бора на шоссейную и железную дороги, по накатанному уже зимнику прямо на запад. Первый батальон прорвал оборону врага на реке Кересть, и скоро полк был у Фенева луга. Повернули правее и вышли к железной дороге. Здесь немцы засопротивлялись. Разгорелся бой. Никонов со связистами перемещался в передних цепях пехоты. В наступающих батальонах собственной связи не было. Вот Иван и таскал катушки вместе с бойцами, пока стрелки дрались у насыпи железки. Взять ее пока не удавалось. Утром Никонов велел Гончаруку отправиться в тыл полка к той самой повозке принести телефонный аппарат взамен разбитого пулей. Полдня Гончарука прождал, обругался весь, а после обеда звонок Никонову пришел. Из отряда спрашивают «Есть у вас боец Гончарук?» «Есть такой, — отвечает Иван, — послан утром с заданием в тыл за аппаратом, но до сих пор не прибыл». «А почему он у вас лейтенант в немецкой шинели ходит?» Никонов отвечает Ватник свой сжег у костра, новый не раздобыл, вот пока и носит трофейную штуку. Прошу товарищей его отпустить. Вернулся Гончарук, ругается, на чем свет стоит. Падлы тыловые, торчат за нашими спинами в полушубках с автоматами. Ряжки наеты. Русского не могут от немца отличить, пусть он и в не шинели пока. Ватная одежда под шинелью не ноская была. От искр костров куртки и штаны горели, как порох. И мокрели быстро, тяжелыми становились. И сохла ватная Лопотина долго. Заменялись бойцы, снимая одежду и обувь с убитых, которые не закоченели пока. Бывали и курьезы. Бедняга только ранен, сознание потерял. А с него валенки уже тянут. Очнулся, кричит. Да живой еще так в вашу и разедок. Извини, браток. Но и спасибо скажи, что в сознание тебя привел. Иначе бы задубел ты на тот свет. Это точно. Бывало, валенки толковой надыбает боец. А хозяин их давно закоченел. С такого нипочем не снимешь, тогда тащит труб костру и ноги ему безответному греет, потом уже и от обувки ненужной теперь павшему беспрепятственно освобождает. Так и снабжались от мертвых всю зиму 42 -го года».